Часть 4. Глава 15. В дорожной сутолке Норфолка мы заурядны, а значит невидимы. Серый Nissan Gambit, в котором средних лет мужчина не превышает дозволенной скорости по не слишком живописному шоссе, везёт своё маленькое псевдосемейство в Лондон. Слева от нас тянется хмурое стальное море, справа однообразие голых полей. среди которых нет-нет, до да мелькнёт случайный островок урбанизма, промзона, кемпинг, офисный городок или придорожная забегаловка с рекламой кофе, хот-догов, кока-колы и беспроводного интернета. Навигатор, которому я задала условие избегать главных трасс, доведёт нас до Ярмута, потом направит вдоль побережья через Лоустофт, Олдборо и Феликсстоу, а затем параллельно устью Темзы на запад. к Олимпийскому стадиону. Как пройдет наше спонтанное путешествие на деле, предсказать невозможно, поскольку фактор неизвестности в лице малолетней психопатки способен сорвать любой план. Пока она послушно играет свою роль. Когда Фрейзер Мелвиль заехал на заправку, запастись провизией и по настоянию Беттани огромным пакетом попкорна, она проскользнула в туалет с пригоршней тюбиков, И вынырнула во облике размалёванной готической стервы. Ни на неё, ни на нас особого внимания никто не обратил, и всё же доверять ей нельзя. Вот она, разлеглась на заднем сиденье в россыпи взорванных здёрин, стреляет глазами по сторонам, вертит головой в жутковатом шлеме щетины. Цепной зверь, который ждёт своего часа. Время от времени она писклявым голоском марш Симпсон. читает надписи на рекламных щитах. Нужен кредит? Звоните по номеру 0870-111-1. Горячие завтраки. Ешь сколько влезет. За исключением этих тирад, путешествие проходит в молчании. Каждый из нас блуждает в своих мыслях. Мои тревожные. Я пускаю стекло, и в ноздри тут же ударяет зловоние, как будто луна не нароком сгнила, и над океаном разносится её смрадное дыхание. которая, не кстати, напоминает мне что остров "Юрма". И если случится чудо, и мы доберёмся таки до надёжного убежища, что нас там ждёт? Какое существование уготовано мне в душном, затопленном, разолённом мире с разрушенными коммуникациями, нехваткой ресурсов и отсутствием лёгких способов добывать пищу? Придётся ли нам грабить супермаркеты, чтобы рожиться водой в бутылках, сахаром и рыбными консервами? «Сажать капусту? А если нам понадобится оружие, кто из него будет стрелять? И в кого?» «Ясно одно. Если я в чем-то и уверена, так это в том, что катастрофы не будет. А если она случится, то мы все умрем. Быстро и безболезненно. Просто нажмем на внутреннюю кнопку «Стереть» и мгновенно прекратим свое существование». Раньше мысль о смерти меня не пугала. Наверное, потому, что я уже целовалась с Костлявой. Теперь же, когда за пирамидами облаков маячит призрак угрозы, я вдруг понимаю, возобновить это знакомство, я не готова. Хотя бы потому, что, как любой нормальный человек, боюсь боли. Что за люди живут в этих окопчинах? спрашиваю я полушёпотом. Все мои попытки мысленно нарисовать подобное место сводятся к тому, что перед глазами встают фотографии журналов: ряды горбатых, облепленных солнечными панелями домишек, вьющиеся растения на внутренних стенах, ветряки, засеянные пинькой и свёклой поля, пруд, в котором разводят рыбу, чумазые малыши в резиновых сапожках. Это плюсу своего из лекции Модака, а не завидных перспективах гомосапиенс как вида. Вот и все мои скудные познания. Фермеры «Доктора, инженеры», отвечает Фрейзер Мелвель, не сводя глаз в дороги. «Счастливчик. Ему есть чем занять голову. Нужные люди. Физики, палеонтологи, старые хричи-пессимисты, климатологи-педерасты, психологи-неудачники», подхватывает Беттани. «И тинейджеры. На развод. Наверное, после этой реплики я должна бы плакать, но меня почему-то разбирает смех. Чуточку истеричный». Но всё же я как-то побывал в одной из таких общин в Канаде, говорит Фрейзер Мелвилл. Там приходится полностью перестраивать мышление, изменять весь ход своих мыслей. В какую сторону? В плохую или хорошую? Физик пожимает плечами. В правильную. И взглянув на экран навигатора, добавляет: до стадиона осталось 2 часа. Напряжённо сосредоточенное его лицо похоже на маску. «Производственная травма?» – вопрошает Мардж Симпсон. «Какая вам положена компенсация? Обращайтесь к нашим специалистам. Профиконсульт. Новое слово в финансовом планировании». Какое-то время назад звонил Нед. «Мы договорились, что встретимся в центре стадиона, а пока будем держать связь по телефону». Он посоветовал следить за новостями и быть на чеку. «Если имя Беттани свяжут с готовящимися событиями...» Дело может принять скверный оборот. Можно подумать, сейчас у нас всё в порядке. Когда я очнулась после аварии, в моей жизни воцарился принцип: день прошёл, и слава богу. Правда, бывало, что счёт шёл не на дни, а на минуты, а если боль становилась невыносимой, на отрезки секунд по 10. Лекарства помогали, но остальное зависело от моего некогда презираемого умения обманывать себя. Теперь, когда обозримое будущее съежилось до нескольких часов, этот принцип снова обрел актуальность. Во время войны в бомбоубежищах творились настоящие оргии, и теперь я с кристальной ясности понимаю, почему. Мы въехали в джунгли дешевых многоэтажек, закусочных и автосвалок, погребенных под остовами разобранных на запчасти машин. Я снова приоткрываю окно. Бета не вопит «Офигела!» А Презир Мелби протестующе кашляет. У воне появился новый оттенок ржавчины. Сдерживая вулканический рвотный позыв, жмёт на кнопку стеклоподъёмника и думает, что отсюда начинается новая, неизведанная территория сознания. Надо бы попросить Бэйджิก. С каждым километром запах становится всё сильнее. Почему, выясняется, когда в 11 часов мы включаем телевизор, В Британии, Скандинавии и Северной Европе побережья завалены разлагающимися трупиками медуз. На снимках из космоса видно, как они тучами наплывают на сушу. Кадры земли показывают плавучие армады, собравшиеся вокруг берегов с туденистыми концентрическими кругами, как будто некий безумный великан решил украсить пляжи гирляндами из пузырчатой плёнки. Фрейзер Мелвилл стискивает трюк почуй или неладное говорит он. Через пару минут дорога выводит нас к берегу, и нам представляется шанс увидеть это зрелище на его. Освещённый осколком солнца, пляж блестит и переливается. Какое-то время мы немо взираем на сияющую под усторонным светом склизкую массу. Затем физик показывает на небо, где кружит чёрная стая. Скорее птиц собирается столько что они заслоняют полнеба. Тоже решили убраться, пока не поздно. «Куда?» — спрашиваю я. «Но куда они могут лететь?» «Туда же, куда и мы!» — отзывается тихий, натреснутый голос. С заднего сиденья доносится издевательский хохот. Оборачиваюсь. Карандашные обводы вокруг ее глаз потекли. Металлический кружок, имитация персинга, который она прилепила над верхней губой, отклеился, и вот-вот упадёт. А чёрная помада поблекла, и губы беты не приобрели мертвенно-серый оттенок киношных зомби. В следующем репортаже говорится о странностях в поведении дельфинов и птиц вдоль восточного побережья Британии и дальше в водах Ла-Манша. Изображение британских островов разрастается, и теперь на карте виден весь регион вокруг Северного моря. Серия интерактивных диаграмм показывает направление массового бегства животных от берегов Норвегии. Местные биологи не исключают, что миграция как-то связана с погребенной надеждой. Беттани, которая слушается скучающим видом, протяжно зевает и с клацанием закрывает рот. Между тем Харри Шмоддак, ученый-эколог, чья группа признала ответственность за утреннее геохудожество, пригласил журналистов на пресс-конференцию «Сегодня в час дня», пообещав раскрыть причины, побудившие его привлечь внимание общественности к деятельности концерна «Траксарак». Пытаюсь представить эту картину. Хериш, Нэт и Кристин на сцене гостиничного конференц-зала перед толпой слетевшихся со всего мира журналистов. Вспышки фотокамер, грозди направленных на них микрофонов. И то, что за этим следует. Дорожное безумие, рев клаксонов, драки, мародерство – Грубое жестокое бегство. На окраине Лостофта -то физик тормозит перед светофором, а я смотрю в окно и представляю разруху и хаос. Женщина, что вытаскивает из багажника тяжёлые пакеты, и пухлая девчушка в фиолетовой футболке с надписью крутая стерва с массой тугих косичек на голове, мужчина в костюме, который брезгливо соскребает с подошвы прилипшую жвачку, девушка в окне парикмахерской. листающая модный журнал тщательно на маникюренными пальцами. Персонал вон того автосалона, обещающего невероятно выгодные кредиты на один год. Перекормленный ребенок и лоу-стофта в футболке с надписью «Крутая стерва» не увеличивает славу человеческого рода, но и не умаляет. Она просто живет, не претендуя ни на что, кроме права быть собой. Как и я, когда сижу в машине, Потягиваю минеральную воду и старательно себя пугаю. Новости сменил очередной прогноз погоды. Выезжаем из города, пролившись на Шотландии, грозовые тучи стремительно движутся на юг. Пока идёт реклама страхования жизни, клиники для похудения, небо мрачнеет, отравленный воздух наполняется неживым холодом, и на меня накатывает удушье. Ощущение такое, будто мы провалились на дно зловонной ямы останови пожалуйста говорю я, вжав в бедро физика меня сейчас самым неромантичным образом сташнит